Глава двадцать восьмая «Садитесь, Ванечка, и поведайте мне, что вас тревожит!» Продолжал человек, сидящий за столом. Я опустился на стул и нерешительно начал. «Понимаю, вы сочтете меня странным». «Маловероятно!» Засмеялся хозяин или хозяйка кабинета. «Вещайте смело!» «Глупо, конечно». Ещё больше смутился я. Но сегодня утром... Я чувствую себя идиотом, рассказывая вам об этом. Ну, в общем, я разговаривал с собакой. «Чудесно!» — засмеялся врач. Воротник пуловера Радько слегка съехал в сторону. Я увидел на шее академика золотую цепочку и обрадовался. «Ага, это дама». «Люблю поболтать со своим псом!» Продолжала Радько. «Вечером всегда ему о новостях дня рассказываю. У меня лабрадор, а у вас?» Я пришел в замешательство. Что сказать о породе демьянки, которая досталась мне от Николетты? Маменька утверждала, что он... Да-да, псину сначала считали кобельком, и я стал звать его демьяном. Так вот, Николетта гордо говорила, что ее домашний любимец — элитный пес с родословной длиной в километр. Но потом пёсик вдруг принялся рожать щенков одного за другим, и стало понятно, что это вовсе не он, а она, то есть девочка, то есть собачья дама. А вскоре открылась и другая правда — демьянка-дворянка, в смысле дворовая собака без роду и племени. История демьянки описана в книге Дарьи Донцовой войске с алмазным фондом». «Можете ничего не говорить», — сказала Радько, не дождавшись моего ответа. «Уверена, что вы купили чёрного терьера. Он вам очень подходит по характеру». Я заёрзлал на стуле. Два дня назад на телеканале, где идут программы про животных, я видел передачу об упомянутой породе и, помнится, тогда подумал, «Вот собака, которую я никогда не заведу. Пёс — прекрасный охранник, хорошо обучаем, предан хозяину, готов защищать его до последней капли крови». Но в его характере есть черты, которые мне совсем не нравятся. Академик Радько попала пальцем в небо. «Я хозяин дворняжки небольшого размера, очень умный», — наконец сообщил я. «Значит, вы считаете, что беседа с собакой не является признаком какого-то заболевания? Я решил грешным делом, что у меня слуховые галлюцинации, а они сопровождают некоторые неприятные болезни, например, герпетический энцефалит», и случаются при простых парциальных припадках. Поэтому я и пришел. Может, мне анализы сдать?» «Ага, в интернете шарились!» Неодобрительно сменив тон и лексику, заметила Радько. «Завязывайте с этим, в сети чушь и мрак! Все владельцы животных болтают с ними. Витя, у тебя есть четвероногие?» «Конечно!» Обрадовался помощник. «Хомячок Сережа!» «Утром я сообщаю ему о своих планах на день, вечером отчитываюсь, как смена протекла». «И он вам отвечает?» полюбопытствовал я. «Нет», — улыбнулся Виктор. «Хотелось бы затеять диалог, но у зверя речевой аппарат не настроен от природы». «И это к лучшему», — отреагировала хозяйка кабинета. «Представляете, приходите вы домой, а ваша лимонка...» «Демьянка», — поправил я. Радько заулыбалась и продолжила точно с того момента, где я ее перебил. «Кидается с воплем «Дай мне жрать, где шлялся!» «С такой собакой и жена не нужна!» «Шутка, голубчик!» «К чему я, солнце мое ясное, речь-то веду?» «Если вы сами что-то говорите собачонке, то это нормально!» «А вот если она вам отвечает, то имеет место проблемка!» «Скорее всего, тот, кому пси стихи вслух читает, болен шизофренией». Я напрягся. Признаком душевного заболевания является слуховая галлюцинация в рифмованной форме. Демьянка беседовала со мной в прозе, говорила обидные фразы, ругала за лень, велела идти на работу. Радько и Виктор переглянулись. Помощник встал и подал академику одну из матрешек с полки. Спасибо, друг мой, обрадовалась ученая дама. Давайте солнце наше, Иван Демьянович, Павлович, поправил я. Проведем тесты, которые помогут нам разобраться в вашей ситуации, договорила Ратько. Итак, что вы видите? Игрушку, усмехнулся я. Прекрасно, отлично, чудесно, обрадовалась Ратько. «Вы хотите на ней жениться?» Глупость вопроса меня удивила. «Конечно, нет». «Почему, конечно?» Тут же прицепилась к слову врач. «С деревянной куклой не оформляют брак», — хмыкнул я. «А с какой куклой брак оформляют?» «Я имел в виду, что с игрушкой семью не создают», — уточнил я. «Витя, помнишь Прилепина?» обратилась к ассистенту Радько. Помощник кивнул и затараторил. Он купил 10 резиновых леди для взрослых, одевал их, обувал, дал им имена, потом раздобыл где-то поддельные паспорта, отсыпал денег сотруднице ЗАГСа и та поставила штампы о женитьбе, расписался со всеми девочками и очень скоро попал под автобус. Большой сюрприз ждал тех, кто явился вскрыть квартиру, которая из-за отсутствия наследников отошла государству. «Люди увидели орду резиновых кукол в подвенечных нарядах и сгнивший свадебный торт». «Мне стало не по себе». «Этот человек явно был болен, а я совершенно здоров». «Прилепин тоже не сразу на всю голову поехал», — возразила Радько. «Сначала купил одну девушку, разговаривал с ней, потом она ему отвечать стала». «Ну, да вернемся к нашим козлам, то есть к вам». Сначала я хотел сказать, что крылатая фраза из средневекового фарса «Адвокат Пьер Патлен» звучит иначе ану анумоту», что в переводе означает «вернемся к нашим баранам». Но потом подумал «баран, козел, осел?» «Какая разница?» и промолчал. «Теперь посмотрите на ряд матрешек и скажите, на какое вы бы никогда не женились?» — потребовала Радько. «Не на одной?» Повторил я уже сказанное. «Почему?» «Они деревянные», — вздохнул я. «Доктор, может, вы проверите мой слух? Отправите на анализы? Или нет, лучше сразу сделать томографию мозга». «Поспешность, мать неправильных диагнозов! И отец плохого лечения!» Объявила доктор. «Кем вы работаете?» «Владелец частного детективного агентства», — представился я. Радько почесала нос, взятый со стола линейкой. «Понятно. У пациента никакой фантазии, эмоциональность снижена, зато хорошо с логикой. Но все же попробуем. Представьте, что игрушки живые, какая вам, как мужчине, совершенно не подходит». «Не одна», — решительно отрезал я. «Мне нравятся стройные, ухоженные дамы, элегантно одетые» а на полке толстушки бесталии, наряженные в сарафаны. «Надо найти среди них наиболее гадкую», — потребовала академик. «Ну-ка, включите ту малую талику фантазии, которую вам, выпускнику юридического вуза, отсыпали родители». Я учился в литературном институте, потом работал редактором, сам пытался писать. Детективом стал из-за нежелания жить в одной квартире с Николеттой и потому, что маменьку надо было содержать. Элеонора, которая взяла меня к себе секретарем и предоставила комнату, самозабвенно занималась расследованиями. Хозяйка сидела в инвалидной коляске и при первой нашей встрече объявила «Ваня, я мозг, а ты ноги», и я стал носиться по городу, добывая для Нора информацию». Подробно об Леоноре рассказывается в книге Дарьи Донцовой «Букет прекрасных дам» издательство Эксмо. Но рассказывать свою биографию академику Ратько мне не хотелось, поэтому я уставился на деревянных уродцев и после небольшого раздумья ткнул пальцем в одну матрешку. Вот это в шеренге невест будет на последнем месте. «Обоснуйте свой выбор!» — рявкнул Ратько. «Она мне не нравится». Пробормотал я. «По какой причине?» «Противная». «Что вас от нее отвращает?» Я пожал плечами. «Я не люблю восточных женщин. Меня привлекают дамы европейской внешности, а эта кукла явно принадлежит к монголоидной расе. Темные волосы, широкие скулы, узкий разрез глаз. И весьма странно, что у нее сбоку нарисован рыбий хвост. Жениться на русалке — «Увольте». «А если будет выбор, кентавр или русалка, кого вы предпочтете?» Оживилась Радько. «Никого», — сообщил я. «Кентавры — мужчины, а русалки живут в воде. Никто из предложенных вами не подходит мне в спутницу жизни. Первые по половому признаку, вторая посреди обитания». «Не любите море?» — заинтересовалась Радько. «Чисто теоретически прекрасно отношусь к морю», — начал объяснять я. «Но на пляж не езжу, там жарко, шумно, грязно, кричат дети, а большинство взрослых в раздетом виде выглядят устрашающе. Смотришь на фигуры в купальниках-плавках и понимаешь, всем им пора перестать питаться 10 раз в день и надо спешить в спортзал». «Виктор, включите диктофон, я объявляю диагноз!» торжественно продекламировала Радько. шизофреническое параноидальное состояние в соединении с глубоким комплексом неполноценности в фазе обостренной обиженности на весь окружающий мир и злобности по отношению к женскому полу. Латентно-сексуальный маньяк, подавляющий желание убивать брюнеток и...» «Я не дал Искулапу договорить. Вы о ком сейчас ведете речь?» А вас, голубчик!» — заулыбалась тучная мадам-академик. «Не переживайте, сегодня в нашем распоряжении масса средств для сдерживания ваших инстинктов. Таблетки, уколы, психотерапия, занятия в группе». «С чего вы взяли, что у меня комплекс неполноценности?» — перебил я Радько. Гора в кресле попыталась сложить руки на животе и потерпела неудачу. Верхние конечности оказались слишком коротки для столь объемного пуза. «Душа моя!» — сладко пропела ученая дама. «Только не нервничайте! Вы сказали, что никогда не женитесь на русалке!» «Конечно нет!» — фыркнул я. «Как вы себе представляете наш счастливый союз? Супруга не может передвигаться по суше, а у мужа отсутствуют жабры, он не приспособлен дышать в воде. «Нет, голубчик!» Нежно остановила меня Радько. «Вы человек сухой, рациональный, поэтому подводите под свое решение логическую базу. На самом деле причина иная. Знаете, почему вы не желаете жить с русалкой? Потому что думаете, что никогда не сможете вместе с ней «Опуститься на дно!» «Верно!» — согласился я. «Пару секунд назад я сказал вам то же самое. Я не приспособлен дышать в воде». «Ангел мой! Обратите внимание на свое подсознание!» — повысило голос Радько. «Что оно вам говорит? Слышите?» «Нет!» — воскликнул я. «Я не опущусь на дно!» «Значит, я дерьмо! Вот голос вашего эго!» Объявила Радько. «Вот она, самооценка! Я дерьмо! Дерьмо я!» Я торопел, а доктор продолжала. «Дерьмо не тонет! Если я не тону, то я какашка!» Оригинальный вывод. Не выдержал я. А сексуальный маньяк во мне в чем проявляется? «В ненависти к матрешкам, которые символизируют весь женский род», — пояснил врач. «Ни на одной господин Подушкин жениться не пожелал». «По-вашему, если мужчина холостяк, то он серийный убийца?» — уточнил я. «Конечно нет», — засмеялась Радько. «Я не женат, но мне деревянные куклы очень нравятся. Все». «А вам нет!» «Дорогуша, мы можем начать ваше лечение с электровоздействия на лобные доли мозга». «Да, чуть не забыл, есть и хорошая новость. Старческого слабоумия у вас не наблюдается, что весьма отрадно для человека совсем не молодого возраста. Я прав, Виктор?» «Да, да», — подхватил помощник. «Жизнь дурака вовсе не радостна, уж я-то знаю!» Я стал лихорадочно соображать, как побыстрее смыться из кабинета странного существа, которое все же оказалось мужчиной. Тут у Радько зазвонил мобильный, и он произнес в трубку. «Да, правда? Бедный Леонид Маркович! Сейчас поднимусь!» Доктор с кряхтением встал и я увидел, что его рост совпадает с объемом талии. «Душа моя, потаскуйте пока в компании Виктора, у нас беда. Доктор Горелов погиб в ДТП». «Это не горе, а следствие его алкогольных возлияний», — тихо уточнил помощник. Радько оглушительно кашлянул, Сердито взглянул на ассистента и, уже стоя на пороге, вновь обратился ко мне. «Ванечка, не плачьте. Сегодня вечером собака не станет вам отвечать. Пара ударов током, и вся шизофрения пропадет. Виктор, позвони в процедурный кабинет».